Глава 30. МАК «Очнулся, дед? На-ка, глотни хилки!» Услышал я, когда открыл глаза в очередной раз и поразился темноте вокруг. Надо мной, стоя на колени, склонился Велимудр, и вставляя в рот соску от бутылки с эликсиром жизни. Я тут же присосался к ней, ощущая, как с каждым глотком пропадает заторможенность, и я вновь начинаю чувствовать тело. Да, дед, неправильный ты ник для арены выбрал. Надо тебе было либо мистером удачи, либо счастливчиком себя назвать. Половину нашествия в отключке провалялся, но зато ни одного перерождения не потерял. Любимчик сварога! произнес маг и поднялся на ноги. Я, опираясь о стену, поднялся следом за ним и огляделся. Находился я среди мебельного хлама в углу разгромленного холла гостиницы, в центре которого громоздилась туша паука-офицера, судя по панцирю. А в разломанных дверях застрял еще один. Освещение в помещении было от нескольких магических шаров светляков, так как на улице уже была ночь. «О-о, здесь в уголочке все шесть с лишним часов до конца битвы пролежал без сознания, со своими десятью процентами шкалы жизни. И клянусь ворогом, это надо же иметь столько удачи, что никто тебя больше не тронул, и ни одна магическая техника не добила окончательно. Поэтому и говорю, счастливчик!» Велимудр улыбнулся, но улыбка была больше похожа на оскал из-за от крови бороды и усов. «А как мы уцелели?» Задал я, мучивший себя, вопрос. Точнее, хотел задать другой, но сдержался. Лучшие бойцы клана эльфов мелерон прилетели. Они, оказывается, сопровождали арьергард Улья и потихоньку для кача его пощипывали, соизмеряясь свои силы. А когда мы половину роя уничтожили, уже в сумерках вступили в бой. Их всего-то сидов сто было, но все не ниже пятьдесят пятого уровня, а парочка девяностого. Так что только благодаря им и уцелели, но далеко не все, — мрачно ответил Непись. Наших треть окончательно полегла, а игроков совсем немного осталось. Несколько сотен, не больше. От этих слов у меня закружилась голова, и я оперся рукой о стенку. А вспомнив, как паук подтаскивает голову Паши к своим жвалам, еле удержался, чтобы не сблевать. Открыл интерфейс обнаружил, что иконки Пати пусты и отсутствуют чаты всех волков, кроме лесоруба. «Паша, ты где? И где все остальные?» — отбарабанил я в чат. «Я в ратуше, почти живой, остальных больше нет, дед». Пришел мне ответ, вогнавший меня в ступор. «Филимудр, как такое могло произойти? У всех членов моей команды было больше восьмидесяти жизней!» На перерождение необходимо двадцать минут. Чтобы их убить окончательно, надо больше суток. А сколько времени прошло? Сдерживая дрожь и пытаясь подавить истерику, задал я вопросы. Дед, я знаю, как это объяснить, но в случае массовой гибели Неписи время их возрождения, как и возрождения игроков, находящихся рядом с ними, уменьшается в два, в три, а иногда и в четыре раза. Казалось бы, это сделано, чтобы защитить поселки за счет быстрого возрождения стражи в случае их гибели, но иногда такое ускорение приносит только вред. Хотя на моей памяти за десять лет игры такие потери игроков и славомирян случаются второй раз, и можно сказать, что нам еще повезло, так как хоть кто-то довыжил. Если бы не эльфы-игроки, мы бы все погибли». Мак замолчал, а я застыл оглушенной новостью так как до сих пор не мог себе представить, что девчонок и Луиса больше нет, от слова совсем нет, и что команда волков перестала существовать. — В общем, так, дед. Я тут более или менее целый номер занял. Ночь в нем проведем, а то на улице еще пауки попадаются. — Завтра же будем похоронами заниматься и трофеями. Пошли за мной, — произнес Непись и направился в глубину холла, сопровождаемый парящим шариком-светляком. «Какими похоронами?» — спросил я его в спину. «Когда игрок умирает в последний сотый раз, его тело остается на месте смерти и подлежит кремации. Сейчас улицы поселка просто завалены трупами, особенно возле ратуши». Обернувшись, ответил Велимудр, после чего вновь двинулся вглубь холла, где была лестница на второй и третий этажи гостиницы. Зайдя на третьем этаже в номер на двоих, где оказались целыми даже стекла, Маг показал на одну из кроватей. «Это твоя. Воды и света нет. Жрать тоже нечего. А создавать еду не буду. Мне через полчаса на дежурство заступать. Надо магически полным быть, а эликсиров почти не осталось. Ты же давай спи». Вряд ли сумею заснуть. Девчонки перед глазами стоят. «Как же так случилось?» — пробормотал я, рухнув пятой точкой на кровать. «Тебя первого со стены снесло, но повезло, что жив остался. Им не повезло, Нарез полетели, улетели. А там пауки прорвались через подкоп. Потом у нас прорыв случился, и все». Мак устало присел на кровать, которая под его весом жалобно скрипнула. «Пауки в ратуше долго веселились. Мы ничего не могли сделать, дед. У нас больше ста человек окончательно погибли, а они все не меньше сорок пятого уровня были. Что же...» Об игроках говорится их уровнями ниже двадцатого. Они были просто мясом для арахнидов. Велимудр поднялся с кровати, взяв с тумбочки свою сумку, порылся в ней, достал какой-то пузырек и протянул его мне. «Пей, это снотворное, сильное. Хорошо, что прихватил его. После такой бой не тяжело заснуть, а силы надо восстанавливать. Пей!» «Велимудр, а ты кого-нибудь из близких потерял сегодня?» — спросил я, взяв в руку зелье. «Знаешь, дед, в Звездном Союзе очень не любят тех, кто убивает его граждан без возможности перерождения. Как правило, таких приговаривают к смертной казни без права возрождения, с уничтожением матрицы сознания. Мне сохранили жизнь только из-за того, что я убил такого же урода, каким стал сам. И то это возможно только в Словомире. У нас еще не забыли о кровной месте. Непись тяжело вдохнул, выдохнул. «В общем, я для здешнего общества словомирян — изгой». — Мне намного проще с тобой общаться, чем с кем-то из них. Так что здесь у меня близких нет. А то, что я потерял сына, на которого ты так похож, я уже рассказывал. Так что боль утраты близкого человека мне знакома. Поэтому пей снотворно и ложись спать. Я выпил зелье и буквально моментально провалился в сон. Следующий день мне запомнился запахом сгоревшей человеческой плоти и тлена. Все маги-огневики из Неписи работали крематориями. Остальные вместе с игроками занимались разбором завалов из человеческих тел и их частей. После последнего перерождения тело игрока и неписи оставалось в том виде, в котором его застала смерть, и насколько с трупом порезвились пауки с учетом того, что мы для них были пищей. Так что целых мертвых тел почти не было. В общем, работа была то еще — снести остатки тел в определенные места, где их партиями и заклинаниями сжигали маги-неписи. Я, несмотря на участие в боевых действиях и работу в милиции, несколько раз проблевался желчью и слюной. Слава Богу, что не успел поесть, и слава Богу, что при разборе этих завалов мы с Пашей не наткнулись на тела наших девчонок и зомбака. Пусть они останутся в памяти живыми и красивыми. Лесоруб в этой бой не потерял одиннадцать жизней, слетев до 10 уровня. Спасся только благодаря тому, что два паука, один из которых в очередной раз наколол Пашу на фалангу, как на вилку после очередного появления на респе, не поделили его тушку. В результате начавшегося паучьего конфликта Паша был отброшен в кучу уже окончательно убитых игроков, где и закопался в остатке тел, после чего использовал зелье, чтобы излечить рану и восстановить здоровье. Как оказалось, арахниды предпочитали живых людей для питания, а не их трупы, хотя и последними не брезговали. В общем, насмотрелся наш бывший танк такого, что полностью посидел. Да и то, что его пауки 11 раз съедали, на его психику повлияло значительно. Крыша вроде бы окончательно не поехала, но в глазах сумасшедшинка мелькала часто. Кроме сбора и сжигания мертвых, занимались и сбором трофеев, которых осталось после погибших игроков и неписи множество. Оружие уцелевшие доспехи складировались в ратуше. По словам главы поселка Боровея, всем уцелевшим игрокам и неписям выдадут из этих запасов награды, а все остальное пойдет на восстановление поселка. Вечером этого тяжелого дня меня и Пашу к себе на ночлег пригласил Велимудр. Чей дом уцелел, чего не скажешь, как выяснилось, о саде. Паша отказался. Номер, где они жили, с Тиной, остался более или менее целым. А я пошел из-за возможности помыться и постираться, так как пропах трупным запахом и гарью кажется насквозь. После банного дня, легкого ужина и сна со снотворным производством хозяина дома я встал в более или менее нормальном состоянии. Умывшись, зашел на кухню, но велимудро там не застал. Зато учитель обнаружился в саду, где занимался ремонтом беседки с помощью магии. Это было изумительное зрелище, когда дырки в обрешетке, зарастали, а сломанный опорный столб начинал увеличиваться на глазах. Только вот шкала маны у учителя при этом стремительно таяла. Наконец маг иссяк, стер на лбу выступивший пот и сел в отремонтированное кресло, указав мне на воссозданное из обломков второе. «Как тебе, дед, бытовая магия?» — спросил меня непись и сделал глубокий вдох-выдох. «Как в сказку попал?» — искренне ответил я, действительно пораженный увиденным. «Насколько я понял, это магия дерева?» «Можно сказать и так. Только это действие с мертвой древесиной. Больше всего напоминает работу 3D-принтера на вашей земле. На мире такие приборы работают несколько по другому принципу». «Понятно», — ответил я, чтобы что-то сказать, так как мало что понял на самом деле. «Если бы ты был магом, тебе такие заклинания стали бы доступны». Как-то вкрадчиво произнес эту фразу Непись. «Мы же уже говорили об этом, Велимудр. С моим распределением статов мне уже не стать нормальным магом. Слишком много я в ловкость вложил. Восемьдесят очков, считай, пропали. Да, честно говоря, меня класс стрелка вполне устраивает». Ответил я то, что думал. «Скажи, дед, точнее представь, ты стал соткой гражданином Звездного Союза». «И чем ты будешь там заниматься?» Вновь вкрадчивым голосом задал вопрос Мак. «Откуда я знаю? Я вообще о Звездном Союзе, кроме количества и рас в него входящих, ничего не знаю. Ну, кроме того, что между ним и пауками идет война. Да и соткой стать один шанс из миллиона. Так что чего об этом думать? Если Боровей вернет мне голд арбалет Крейзи, то уровня до сорокового мне об оружии можно не думать. А там как карта ляжет». Ты же сказал, что я счастливчик. По поводу твоей удачи спорить не буду. С ней ты наверняка станешь соткой и гражданином Союза. А вот тогда тебе лучше быть магом. Как ты думаешь, кем там, вне арены, становятся игроки, достигнувшие сотого уровня? Не могу даже предположить. А с учетом твоих знаний это легко можно было бы сделать. Все они, как правило, идут в армию, где их очень ценят. Особенно огненных магов, которые наиболее эффективны в борьбе с пауками. Наставительно закончил фразу Непись. Значит, поэтому нас пятерки всех агитировали становиться магами? Вырвался у меня вопрос. И поэтому тоже копейщики, мечники — это пехота, стрелки — это стрелки, а маги — это маги так сказать, универсальные солдаты, а с учетом высокого интеллекта они, как правило, еще и офицеры, что значительно сказывается на их финансовом содержании и положении. А если сумеешь стать повелителем стихии, это прямой путь в старший офицерский и даже генеральский состав». Мак замолчал, глядя на меня. Велимудр, извини, но у меня как-то в голове не укладываются космические корабли и мечи с копьями. Вы чего, в космосе копьями воюете?» В таких же доспехах? Когда идет бой в космосе, то корабли используют плазмометы, лучевые пушки, электромагнитные орудия главного калибра и прочие технические достижения цивилизаций. С небольшой примесью магии, а вот когда идут на абордаж корабля, то внутри него сражаются холодным оружием, а не плазмобоями с лучевыми пистолетами. Это связано с тем, что корабль имеет внутри защитное силовое поле, и если применить плазменное или лучевое оружие, то оно схлопнется, размазав всех по стенкам. Маг руками показал, как происходит это размазывание. Поэтому в космосе при абордаже бойцы идут в бой в бронескафандрах, но со специальным усиленным магией холодным оружием. Я слушал слова Мирянина, и от удивления у меня челюсть опускалась все ниже и ниже. Примерно такая же картина происходит в подземных городах пауков, которые изнутри также защищены силовыми полями. Если бы этого не было, мы бы уже давно их уничтожили с помощью плазмобоев и лучевиков, которые в Союзе значительно мощнее того, что есть у пауков. А так их ноги сабли жвала и магия против мечей, копий, арбалетов, рогаток, ну и, конечно, нашей магии. Вот и представь себе, что может натворить огненный Колем в помещениях космического корабля или в переходах подземных городов. «Да уж», — произнес я ошарашенной информацией и замолчал, переваривая ее. «Нет, я понимаю, что у Велимудра ко мне особенные чувства, плюс он изгой в своей среде, но такая информация, или рано, или поздно я ее все равно бы узнал». Просто все произошло значительно раньше. И теперь я не скажу, что мне хочется становиться соткой из одного дерьма попасть в другое. Космические войны — это, конечно, здорово, но лучше без меня. Хотя и здесь, оказывается, можно легко слиться в окончательный ноль. Вчера тысяч семь таких неудачников превратили в пепел. Но какую-то цель непись же перед собой ставил». Зачем он так напирает на то, чтобы я стал магом, причем криворуким магом из-за очков, вложенных в ловкость? Или здесь и такой маг сойдет? Дед, есть вариант перераспределить статы таким образом, что ты станешь интовым магом, и у меня есть такая возможность. Надо только дождаться восстановления медицинского оборудования в нашей больнице. Это займет пару недель. И каким образом это можно сделать? Перебил я мага, заинтригованный его словами. Есть кристалл перераспределения статов, с помощью которого на медицинском оборудовании можно перепрограммировать импланты-модификаторы и преобразовать соответствующим образом тело. Это занимает около двух суток в специальной капсуле. И сколько стоит такое удовольствие? Вновь я перебил Велимудра. Много, дед. Кристалл на перераспределение статов в количестве ста очков стоит... Ориентировочно 200 тысяч золотых, плюс медицинская процедура 50 тысяч. Такие примерно цены», — ответил на мой вопрос Мак. «Но это здесь, а в Союзе на порядок больше. Здесь многое стоит куда дешевле, чем на воле». «Велимудр, а сколько перерождений у граждан Звездного Союза? И сколько оно там стоит?» Не сдержал я любопытства. «Это довольно сложный вопрос, дед». Простой гражданин, достигший 20-го уровня, которых около 60% от всего населения, теоретически может купить одно перерождение за миллион золотых. Но это теоретически, так как имея 20-й уровень развития. Таких денег ты никогда не заработаешь. Средняя заработная плата, например, на «Славомире», у такой категории граждан составляет 500 золотых в месяц. То есть тебе и 200 лет жизни не хватит, чтобы заработать этот миллион. Ни хрена себе, эмоционально я перебил собеседника. Именно так, ни хрена себе. Хороший специалист после 50 уровня получает одно перерождение бесплатно. Если он очень ценный специалист, то еще одно его перерождение может оплатить корпорация, на которую он работает. После 75 уровня эти цифры увеличиваются в два раза. Сотка получает пять перерождений бесплатно. 120-й уровень дает право на 10 перерождений. Сколько имеют граждане Союза выше этого уровня, я не знаю. Это закрытая информация, так как относится к персонам, занимающим очень большие посты в правительствах планет. Да у них и так денег навалом, чтобы купить себе перерождение, и не одно. Закончив фразу, маг хмыкнул и замолчал. Велимудр, а как же здесь, на арене, игроки неписи имеют по 100 перерождений? Задал я вопрос. «Дед, это арена. Ты даже не представляешь, какие здесь деньги крутятся и какие прибыли имеют хозяева этого астероида. Для них сто миллионов, затраченных на одного игрока, тьфу и растереть. Реалити-шоу «Арена» смотрит больше двадцати триллионов граждан Союза, и большинство делает ставки». Непись округлил глаза. «Я даже не могу примерно сказать, какие это деньги». Я попытался представить денежные потоки и не смог. «Слушай, а сколько же население проживает на планетах?» «Это же чуть ли не триллион на одну приходится!» Ошеломленный цифрами выдавил я из себя. Маг весело рассмеялся, а потом произнес. «Дед, большинство народа находится в космосе, на кораблях, орбитальных базах, космических промышленных комплексах и такое прочее. Там жизнь намного дешевле, чем на планетах. «Да уж, интересная ситуация, но, возвращаясь к вопросу о перераспределении статов, могу сказать, что таких денег у меня нет. Если честно, то магом мне как-то становиться не хочется. Боюсь, мозгов не хватит». «А у тебя сколько очков в интеллекте сейчас?» — с усмешкой поинтересовался непись. «Три. А будет восемьдесят три. Разницу улавливаешь?» «Улавливаю, Велимудр. Только таких денег у меня все равно нет. Я все в пилюлю боли вложил». — начал было я, но меня перебил учитель. — У меня есть кристалл, вчера нашел. А на процедуру я тебе одолжу без процентов. Тем более, что ты теперь легко отработаешь эти деньги, так как высокоуровневых игроков в поселке практически не осталось. Я внимательно посмотрел на Неписи и тихо произнес. — Скажи мне, зачем тебе это? — Дед, ты даже не представляешь, как хорошо быть гражданином Звездного Союза. Но особенно хорошо им быть, когда ты маг сотого уровня. Поверь магу пятидесятого уровня, точнее уже пятьдесят второго. Подрос немного за это нашествие. Если я напугал тебя перспективой идти в армию, то это не обязательно. Просто там быстрее решить финансовые вопросы для дальнейшего проживания. Если закончишь военное училище, то после пятилетнего контракта лейтенанта сможешь заработать на небольшую квартиру на том же словамире, и при этом иметь счет в банке, проценты, с которого позволят более или менее сносно жить. «Или сложить голову в бою с пауками», — перебил я мага. «Или сложить голову. Такой вариант тоже возможен. Но для мага сотого уровня он очень мал. Достаточно пушечного мяса из пехоты и стрелков». Учитель на несколько секунд задумался, а потом задал вопрос. «Но сколько я понял, на земле ты и дед успел повоевать?» успел Велимудр, и поэтому военная стезя меня как-то не особенно привлекает. На словомире военная служба только по контракту, и она не обязательна для всех мужчин, так что сможешь выбрать любую мирную профессию. Я, например, был космогеологом, правда, на трехкомнатную квартиру в небольшом городке на родной планете я вместе с женой горбатился двадцать лет. Непись грустно улыбнулся и замолчал, уйдя в себя, видимо, что-то вспомнив». Я же сидел и обдумывал все, что мне рассказал Велимудр. Какого-то подвоха в его предложении я не видел. Может, и правда там, в Звездном Союзе, лучше быть магом?»